Глава 18. Альбом с вырезками Джек нашел альбом 1 ноября, когда его жена и сын отправились на прогулку по старой проселочной дороге, которая начиналась от роки корта и поднималась на две мили к заброшенной лесопилке. Стоял на редкость погожий день, и все трое щеголяли нежданным оседним загаром. В тот день он, как обычно, спустился в подвал, чтобы сбросить давление в паровом котле, а потом чисто импульсивно взял фонарик с той полки, где хранились чертежи системы водопровода, и решил просмотреть некоторые старые документы. Кроме того, ему нужно было подыскать подходящие места для крысиных ловушек, хотя он планировал начать расставлять их, только через месяц. «Хочу, чтобы все крысы вернулись домой после каникул», — объяснил он Уэнди. Направив вперед луч фонарика, он миновал дно шахты лифта, которым по настоянию Уэнди они ни разу не пользовались с того дня, когда обосновались в отеле, и прошел через невысокую каменную арку. Ощутив запах гниющей бумаги, наморщил нос. Позади котел вдруг разразился громоподобным свистом, Заставив Джека вздрогнуть, он поводил фонариком из стороны в сторону, фальшиво насвистывая сквозь зубы. Перед ним высилась уменьшенная модель горной гряды, напоминавшей анды, сложенной из десятков коробок и ящиков, большинство из которых от старости и сырости давно утратили первоначальный цвет и даже форму. Некоторые расползлись по швам, и из них высыпались на каменный пол кипы пожелтевших бумаг. Отдельно лежали пачки газет, перевязанные бечевкой. В одних коробках покоились толстые финансовые грозбухи, в других были уложены счета и накладные, стянутые резинками. Джек вытащил один счет, посвятил на него. «Рокки Маунтин Экспресс, Инк. Получатель. Отель Оверлук. Отправитель. Сайдис Уэрхаус. 1210». 16-я улица, Денвер, штат Колорадо. Перевозчик – Canadian Pacific RR. Описание груза. 400 стандартных ящиков туалетной бумаги Делси, один гросс-ящик. Подпись – Д.Э.Ф. -E Дата – 24 августа 1954 года. Усмехнувшись, Джек разжал пальцы, и бумажка упала в коробку. Затем он посветил вверх, и луч выхватил из темноты висевшую под потолком лампочку, почти полностью обмотанную паутиной. Выключателя не наблюдалось. При вставном на мысочки, Джек вкрутил лампочку в патрон. Она тускло загорелась. Он подобрал накладную на туалетную бумагу и с ее помощью смахнул часть паутины. Стало светлее, но не намного. По-прежнему полагаясь на луч фонарика, он стал слоняться между коробками и кипами бумаг, высматривая крысиные следы. Грызуны здесь, конечно, побывали, но очень давно. Похоже, с тех пор прошло немало лет. Он обнаружил лишь остатки помета, почти превратившегося в пыль, и несколько гнезд, аккуратно высланных обрывками бумаги, но тоже очень старых и заброшенных. Джек выдернул газету из одной связки и посмотрел на заголовок на первой полосе. «Джонсон обещает полную преемственность правления. Работа, начатая JFK, будет продолжена в новом году», — говорит он. Газета называлась «Рокки Маунтин Ньюс» и была датирована 19 декабря 1963 года. Джек кинул ее поверх пачки. Он подозревал, что его заворожило чувство сопричастности к истории, которое испытывает каждый, просматривая свежие новости десяти- или двадцатилетней давности. Среди хранившихся здесь газеты и прочих документов имелись временные пробелы. Ничего с 1937 по 1945 год, с 1957 по 1960, с 1962 по начало 1963 года. Как он догадался, как раз в эти периоды отель был закрыт, отдыхал, дожидаясь следующего неудачника. Версия Улмана, пытавшегося объяснить ему до нелепости неудачную судьбу отеля, с самого начала показалась Джеку не слишком правдоподобной. Он посчитал, что само по себе изумительное расположение Оверлука могло бы служить гарантией постоянного финансового успеха предприятия. В Америке всегда существовала группа богатых искателей развлечений и Джеку казалось, что Оверлук просто обязан был стать одной из их постоянных баз. Он прекрасно вписывался в расписание. Уолдорф в мае, Бар-Харбор-Хаус в июне-июле, Оверлук в августе-начале сентября, а потом Бермуды, Гавана, Рио. Он обнаружил стопку старых регистрационных книг, и у него глаза разбежались от обилия знаменитостей. Нельсон Рокфеллер в 1950 году, Генри Форд с семейством в 1927, Джин Харлоу в 1930, Кларк Гейбл и Кэрол Ломбард. В 1956 году весь верхний этаж был на неделю снят Дэрилом Ф. Зануком и его гостями. Деньги должны были сыпаться в кассу, как из современного рога изобилия. Вероятно, причина неудач заключалась в том, что отелем управляли из рук вон плохо. А ведь здесь действительно витал дух истории, причем не только в газетных заголовках. Он таился между строк регистрационных книг, бухгалтерских отчетов и даже загадочных бланков заказов на обслуживание в номерах. В 1922 году Уоррен Гамалиэл Гардинг в 10 часов вечера Заказал к себе в люкс целого лосося и ящик пива. Но с кем он ужинал? Быть может, коротал вечер за игрой в покер? Или устроил стратегическое совещание? Что это было? Джек бросил взгляд на часы и с удивлением обнаружил, что провел здесь уже 45 минут. Руки были по локоть в грязи и пыли, и от него самого должно быть невыносимо воняло. Он решил подняться наверх, чтобы успеть принять душ до возвращения Уэнди и Дэнни. Джек медленно брел между бумажными горами, с восхитительной скоростью прокручивая в голове возможности и варианты. Ничего подобного он не испытывал уже многие годы. Его вдруг захватила мысль, что большая книга, которую он полушутя обещал когда-нибудь разразиться, могла стать явью. Она, вполне вероятно, уже лежала прямо здесь, погребенная среди этих неопрятных кип бумаги. Это мог быть роман, исторический труд или комбинация билетристики и фактов, огромная книга, сюжетные линии которой из центра повествования способны протянуться в сотнях направлений. Джек встал под покрытой паутиной лампой, вытащил из кармана носовой платок и совершенно автоматическим жестом вытер губы. Как раз в этот момент он увидел альбом. Слева от него стояли пять коробок, криво нагроможденных друг на друга, подобно уродливой пизанской башне. Верхняя коробка была заполнена грузбухами и старыми щитами, но венчал это сооружение, как бы поддерживая равновесие и не давая башне рухнуть, толстый альбом в белом кожаном переплете, скрепленный двумя золотыми шнурами завязанными замысловатыми узлами-бантиками. Исполненный любопытства, он подошел и взял альбом. На верхней обложке скопился толстый слой пыли. Подняв альбом, Джек сдул целое пыльное облако, а потом открыл обложку. И стоило ему сделать это, как из альбома вылетело нечто вроде карточки или почтовой открытки. Он успел подхватить ее в полете, не дав упасть на замызганный пол. Это оказался дорогой, отпечатанный на кремовой бумаге пригласительный билет с рельефным изображением Оверлука, каждое окно которого ярко светилось. Лужайка и игровая площадка были украшены сияющими японскими фонариками. Казалось при желании ты мог просто шагнуть туда, прямо в отель Оверлук, каким он представал перед гостями 30 лет назад. Хорас М. Дервинт Просит оказать ему честь и принять приглашение на бал «Маскарад» в ознаменование торжественной церемонии открытия отеля «Оверлук». Ужин будет подан к 20.00, снятие масок и начало танцев в полночь, 29 августа 1945 года. Просьба ответить. Ужин в 8, снятие масок в полночь. Он почти мог видеть их в зале ресторана, самых богатых людей Америки и их спутниц. Смокинги и накрахмаленные до хруста сорочки, вечерние платья дам, звуки оркестра, блеск туфелек на высоких каблуках, звон бокалов, пробки шампанского в потолок. Война закончилась или почти закончилась. Впереди простиралось будущее, ясное и светлое. Америка стала всемирным колоссом, Но теперь она знала об этом и охотно принимала на себя такую роль. А позже, когда пробила полночь, дервинт лично бросил клич «Маски долой! Маски долой!» Все сняли маски и... Красная смерть властвовала повсюду. Он нахмурился. Из какого темного угла памяти вылезла вдруг эта строчка? Это же цитата из «По». Великого американского литературного подъемщика. А ведь Оверлук тот сияющий, блестящий Оверлук, который был изображен на приглашении, попавшем в руки Джека, так бесконечно далек от мрачного мира, созданного воображением Эдгара Аллана. По. Он вложил карточку на место и перевернул лист. Вырезка из какой-то денверской газеты с приписанной внизу от руки датой 15 мая. 1947 года. Очередное открытие роскошного отеля в горах привлечет созвездие знаменитостей. Дервинт заявляет, что «Оверлук» станет новым чудом света. Дэвид Фелтон, редактор отдела публицистики. За 38 лет своей истории отель «Оверлук» неоднократно открывался, закрывался и снова открывался но редко был таким стильным и современным, как им обещает представить его публике Хорас Дервинт, загадочный миллионер из Калифорнии, ставший нынешним владельцем заведения. Дервинт, который не скрывает, что вложил в реконструкцию нового детища более миллиона долларов, хотя по данным из других источников инвестиции составили почти 3 миллиона, говорит, что обновленный Оверлук станет одним из чудес света и всего одна ночь, проведенная в нем, запомнится вам на всю оставшуюся жизнь. Когда Дервинта, который по слухам имеет значительную долю в некоторых компаниях Лас-Вегаса, спросили, станет ли приобретение и модернизация «Оверлука» первым залпом в грядущей войне за легализацию игорного бизнеса в Колорадо, магнат авиастроения, производства боеприпасов, Судоходство и киноиндустрии отрицал это. С улыбкой. «Наличие казино только понизит тот высокий статус, который будет иметь оверлук», — сказал он. «И поверьте, я не стану наносить удар по интересам Лас-Вегаса. Меня для этого самого слишком многое с ним связывает. Поступить так значило бы плюнуть против ветра». Когда оверлук откроется официально, Хотя некоторое время назад уже состоялся масштабный и крайне успешный прием в связи с завершением всех строительных работ, его заново отделанные и украшенные номера займут многочисленные знаменитые постояльцы от популярного модельера «Корбота Стани до...» С понимающей улыбкой Джек снова перевернул страницу альбома. Теперь на него смотрела реклама отеля в Нью-Йоркской «Санди Таймс» под которую не поскупились выделить целую полосу в разделе путешествий и туризма. На следующем листе альбома была вклеена статья о самом Дервинте, лысеющем мужчине с проницательным взглядом, который, казалось, пронзал тебя насквозь, даже с фотографией 30-летней давности. Дервинг носил очки без оправы и узкие усики в стиле 40-х годов, которые, тем не менее, нисколько не делали его похожим на Эрла лафлина Внешне он напоминал самого простого бухгалтера, и только глаза придавали ему вид действительно влиятельного человека. Джек наискосок проглядел публикацию. Он уже многое знал из очерка о Дервинте, опубликованном в журнале Newsweek годом раньше. Родившийся в семье бедняков из Сент-Пола, он так и не получил даже среднего образования, записавшись служить в военно-морской флот быстро рос в званиях, но потом уволился после ожесточенной тяжбы из-за патента на принципиально новую конструкцию грибного винта, которую он разработал. В соревновании по судебному перетягиванию каната между флотским начальством и никому неизвестным молодым человеком по имени хорас Дервинт предсказуемым победителем стал дядя Сэм. Но зато в будущем дядя Сэму, не удалось вырвать у него ни одного патента, а их было немало. В конце 20-х, начале 30-х годов Дервинта увлекла авиация. Он скупал обанкротившиеся компании, занимавшиеся обработкой полей с воздуха, превращал самолеты в перевозчиков почты и быстро разбогател. Успешно продвигалась и его изобретательская деятельность. Он запатентовал более эффективное крыло для монопланов — бомбовый люк которые затем установили на все летающие крепости, атаковавшие с воздуха Гамбург, Дрезден и Берлин, пулемет со спиртовой системой охлаждения и прототип катапультируемого пилотского кресла, впоследствии установленного в каждом боевом реактивном самолете ВВС США. Одновременно бухгалтер, который мирно уживался в Дервинте с новатором-изобретателем, продолжал делать одну инвестицию за другой. Он купил несколько дышавших на ладан заводов по производству боеприпасов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Пять текстильных фабрик в Новой Англии. Химические предприятия на обнищавшем и пораженном массовой безработице юге страны. И все же к концу Великой депрессии его состояние сводилось к нескольким контрольным пакетам акций, приобретенных по смехотворно низким ценам а к тому времени вообще неликвидных. Позже Дервинт хвастался, что мог тогда полностью ликвидировать свою корпорацию, и вырученных денег ему хватило бы разве что на трехлетней «Шевроле». Джек припомнил слухи, что некоторые из методов, которым прибегал в трудный период Дервинт, чтобы удержаться на плаву, были далеко не безупречны с точки зрения закона. Поговаривали, что он занимался бутлегерством контролировал проституцию на Среднем Западе, активно вкладывался в контрабандные операции на Южном побережье, где владел заводами химических удобрений, и, конечно же, не мог пройти мимо зарождавшегося на Западе и горного бизнеса. Но, вероятно, самым громким приобретением Дервинта стала шедшая ко дну киностудия «Топ Марк», которая не сняла ни одного фильма с тех пор, как в 1934 году Их главная звезда, девочка-подросток, известная как крошка Маджери Морис, умерла от передозировки героина в возрасте 14 лет. Славу ей принесли роли сладеньких семилетних ангелочков, которые помогали сохранить рушившиеся семьи или спасали от рук живодеров собачек, несправедливо обвиненных в убийстве цыплят. Топ Марк устроила ей самые пышные похороны в истории Голливуда. По официальной версии, крошка Маджери якобы заразилась неизлечимой болезнью, навести в сиротский приют в Нью-Йорке, но нашлись циники, шутившие, что студия не поскупилась на венки, поскольку уже знала, что это ее собственные похороны. Руководство киностудии Дервинг целиком доверил сексуальному маньяку по имени Генри Финкель. И за два года до Перл-Харбора Топ-Марк Выпустила 60 кинокартин, 55 из которых стали прямым вызовом Комитету хейса откровенным плевком в душе всех блюстителей нравственности в кино. Еще 5 лент были учебными фильмами, снятыми по заказам правительства. Зато у публики продукция топ-марк стала пользоваться оглушительным успехом. В одном из фильмов оставшийся безвестным художник по костюмам, предложил героине для сцены бала вечернее платье с бюсгалтером, без бретелек и с таким вырезом сзади, что было открыто все, кроме разве что родинки на ягодице. Идею этого новшества тоже приписали Дервинту, и его известность, пусть несколько скандальная, еще более возросла. По-настоящему богатым его сделала война, и он оставался богачом по сей день. Жить он предпочитал в Чикаго редко появлялся на людях, за исключением заседаний Совета директоров дервинт Энтерпрайзес, где правил железной рукой, и, по слухам, являлся владельцем авиакомпании United Airlines. Лас-Вегаса, в котором помимо четырех отелей казино, числившихся за ним официально, он контролировал по меньшей мере еще шесть. Лос-Анджелеса, да и чуть ли не всех Соединенных Штатов Америки. Близко знакомый с членами королевских семей, президентами и крупнейшими воротелами преступного мира, он, по мнению многих, был самым богатым человеком на планете. Но даже Дервинг не сумел заставить работать на себя оверлук, подумал Джек. Он ненадолго отложил альбом, достав небольшую записную книжку и механический карандаш, который всегда носил в нагрудном кармане. Быстро сделав пометку, «Смотри материалы на Хороса Дервинта в библиотеке Сайдуайнд». Он убрал записную книжку и снова взялся за альбом. На его лице застыло сосредоточенное выражение, глаза остекленели. Переворачивая листы, он то и дело вытирал губы. Последующие материалы он лишь пролистал, пообещав себе изучить их подробнее позже. В основном это были короткие информационные сообщения — Распространявшиеся самим отелем. Такая-то знаменитость ожидалась в Оверлуке на следующей неделе. Другая устраивала вечеринку в холле, во времена Дервинта его неофициально прозвали Красноглазым холлом. Для развлечения постояльцев приглашали известных артистов из Вегаса, а среди гостей встречали имена руководителей и звезд студии Топ Марк. Затем Джеку попалась вырезка, датированная 1 февраля 1952 года. «Известный миллионер распродает собственность в Колорадо». По словам Дервинта, сделка, заключенная с группой инвесторов из Калифорнии, включает «Оверлук» и другие предприятия. Родни Конклин — редактор финансового отдела. В кратком комюнике о выпущенном вчера из непроницаемых для посторонних стен чикагской штаб-квартиры Дервинт Enterprises, сообщалось, что миллионер, а возможно и миллиардер, Хорас Дервинт избавился от всей своей собственности в Колорадо в ходе потрясающей по масштабам финансовой операции, которая будет окончательно завершена к 1 октября 1954 года. В Колорадо... Капиталы Дервинта были вложены в разработку месторождений природного газа и угля, в производство электроэнергии, а также в компанию Colorado Sunshine Incomparated, которая полностью владеет или имеет опционы на более чем 500 тысяч акров земельных угодий. Наиболее известное предприятие Дервинта в Колорадо, отель Overlook, уже продано, как сообщил он сам в одном из резких заявлений для прессы. Покупателем стала группа инвесторов из Калифорнии, во главе с Чарльзом Грондином, бывшим директором корпорации Калифорния Land Development. В то время как сам Дервинт отказался назвать продажную цену отеля, из информированных источников нам стало известно, таким образом, он продал здесь все до нитки, а не только оверлук. И все же, все же. Джек вытер губы и пожалел что не может выпить. Под добрый стаканчик разобраться во всем этом было бы куда легче. Он перевернул еще несколько листов. Калифорнийская группа продержалась в отеле два сезона, а потом продала его компании из Колорадо под названием Mountain View Resorts. Та, в свою очередь, обанкротилась в 1957 году, что сопровождалось шумным скандалом и обвинениями в коррупции, злоупотреблениями служебным положением и обмане рядовых держателей акций. Президент компании застрелился через два дня после получения повестки с вызовом для дачи показаний перед большим жюри присяжных. До конца десятилетия отель простоял закрытым. К тому периоду относилась только одна газетная вырезка из воскресного приложения под заголовком «Бывший модный отель приходит в упадок». Фото, сопровождавшее статью, Болью отозвались в сердце Джека, облупившаяся краской на парадной террасе, облысевшая грязная лужайка, окна с выбитыми стеклами. Если он напишет когда-нибудь книгу, то эта история непременно станет ее частью. Феникс, обратившийся в пепел, чтобы потом восстать из него. И он дал себе слово, как можно тщательнее ухаживать за отелем, по-настоящему заботиться о нем. Он понял, Что до этого дня не понимал в полной мере, какой груз ответственности взял на себя, согласившись стать смотрителем Оверлука. Это была почти историческая миссия. В 1961 году четыре писателя, причем двое из них, лауреаты Пулицеровской премии, взяли Оверлук в аренду, чтобы открыть его как школу для будущих литераторов. Продлилось это всего год. Какой-то студент Напился в одной из комнат четвертого этажа и выпрыгнул наружу, высадив окно вместе с рамой. Он упал на бетонную площадку перед террасой и разбился насмерть. Репортеры намекали на самоубийство. «Ни в одном крупном отеле не обходится без скандалов», — сказал Уотсон. «Как и без привидений. Спросишь, почему?» «Да потому, черт возьми, что через них проходят такие толпы людей!» И внезапно у Джека возникло чувство, словно он почти физически ощущает, как оверлук давит на него всей своей массой, всеми ста десятью номерами, кладовками, кухней, стенными шкафами, морозильником, баром, больным залом, рестораном. А в комнату все женщины заходят и выходят. И красная смерть властвовала повсюду. Джек вытер губы, и перевернул очередной лист альбома. Он уже добрался до последней его трети, но только сейчас впервые задумался, кому мог этот альбом принадлежать. Кто оставил его поверх самой высокой стопки коробок со старыми бумагами, хранившимися в подвале? Еще один заголовок, датированный 10 апреля 1963 года. «Группа из Лас-Вегаса покупает известный отель в Колорадо», Живописный «Оверлук» станет закрытым клубом. Роберт Лефинг, представитель группы инвесторов, объединившихся в компанию High Country Investments, объявил сегодня в Лас-Вегасе, что он с партнерами ведет переговоры о приобретении знаменитого отеля «Оверлук», курорта, расположенного высоко в скалистых горах. Лефинг отказался назвать имена других инвесторов, но сообщил о плане превратить гостиницу в эксклюзивный клуб, действующий по принципу своего ключа. По его словам, группа, которую он представляет, надеется, что членство в клубе оплатят представители бизнес-элиты с самого высокого ранга, как из американских, так и из зарубежных фирм. Хай-Каунтри уже владеет отелями в штатах Монтана, Вайоминг и Юта. Оверлук приобрел всемирную известность в 1946-1952 годах когда принадлежал загадочному мультимиллионеру Хорусу Дервинту, который, вклеить на следующей странице, оказалась лишь краткой информационной заметкой, опубликованной четыре месяца спустя. Оверлук открылся под руководством новой администрации. Очевидно, репортерам газеты не удалось узнать, кто реально стоял за этой сделкой. Или их не особо это интересовало, потому что не упоминалось никаких имен только High Country Investments, самое анонимное из всех компаний, названия которых когда-либо встречались Джеку, если не считать сети, торговавшей в Новой Англии велосипедами и запчастями к ним. Та называлась просто Business Incorporated. Он перевернул страницу и изумленно уставился на следующую статью. «Миллионер Дервинт возвращается в Колорадо через черный ход?» «High Country», Возглавляет Чарльз Грондин, Родни Конклин, редактор финансового отдела. Отель Оверлук живописный курорт в горах Колорадо, который уже был в свое время личной игрушкой миллионера Хораса Дервинта, а оказался в центре клубка финансовых манипуляций, только что ставших достоянием гласности. 10 апреля прошлого года отель был приобретен фирмой из Лас-Вегаса High Country Investments которая планировала превратить его в закрытый клуб для представителей деловой элиты, как доморощенный, так и зарубежный. Но, по сведениям из хорошо информированных источников, High Country возглавляет небезызвестный 53-летний Чарльз Грондин, который руководил корпорацией California Land Development до 1959 года, когда сложил свои полномочия, чтобы стать исполнительным вице-президентом базирующиеся в Чикаго группы Derwent Enterprises. Многих это привело к логичному выводу, что High Country Investments может находиться под контролем Дервинта, который таким образом приобрел оверлук вторично, причем на этот раз при весьма странных обстоятельствах. Нам не удалось связаться с Грондином, который, напомним, в 1960 году оказался под судом за уклонение от уплаты налогов, но был оправдан. Когда же мы дозвонились до хороса Дервинта, ревностно оберегающий себя от контактов с прессой магнат, отказался дать какие-либо комментарии по данному вопросу. Дик боуз член палаты представителей из округа Голден, призвал провести тщательное разбирательство. Эта статья была датирована 27 июля 1964 года. Рядом Джек обнаружил колонку из воскресного выпуска газеты за сентябрь того же года. Ее вел Джош Браннигар, автор острых журналистских расследований. Джек смутно припоминал, что Браннигар уже умер то ли в 1968, то ли в 1969 году. «Заповедник мафии в Колорадо. Джош Браннигар». Отныне представляется весьма вероятным, что новым местом отдохновения для главарей организации в США стала гостиница, расположенная в укропном уголке скалистых гор. Отель «Оверлук» — весьма обременительная собственность, из которой с момента ее основания в 1910 году безуспешно пытались извлекать прибыль не менее десятка различных фирм и частных лиц, превратился в закрытый клуб, организованный по принципу своего ключа для якобы не знающих, куда им еще деть деньги бизнесменов. Но главный вопрос заключается в том, каким именно бизнесом занимаются обладатели эксклюзивных ключей от апартаментов в Оверлуке. Имена членов клуба, гостивших там в течение недели, с 16 по 23 августа, могут дать некоторое представление об этом. Ниже следующий список – был добыт для нас бывшим сотрудником High Country Investments, которая, как некоторое время полагали, являлась подставной компанией Хораса Дервинта. Теперь кажется более правдоподобным, что доля Дервинта в High Country, если он вообще обладает таковой, значительно уступает доле нескольких баронов и горного бизнеса из Лас-Вегаса. Они же в свою очередь известны прочными связями с предполагаемыми и установленными крестными отцами мафии. В течение всего лишь одной солнечной недели, августа, в Оверлуке успели побывать Чарльз Грондин, президент High Country Investments. Когда в июле в печать просочились сведения, что именно он стоит у штурвала High Country, Грондин поспешил, но почему-то со значительным опозданием, информировать общественность Что больше не занимает ответственных постов в Дервинт энтерпрайзис Седовласый и импозантный мужчина Гронтин, который отказался побеседовать со мной перед написанием этой колонки, едва избежал тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, но был по суду оправдан в 1960 году. Чарльз, детка Чарли баталия 60-летний воротила из Вегаса, владеет контрольными пакетами. Гринбека и Лаки Боунс на стрипе. Баталья — очень близкий друг Грондина. Его криминальное прошлое тянется с 1932 года, когда его судили за убийство в гангстерском стиле Джека Голландса Моргана, но он был оправдан. Подозревается федеральными властями в торговле наркотиками, организации притонов для проституток и ряде заказных убийств. Однако за решетку детка Чарли попал только один раз — отбыв в 1955-1956 годах срок за уклонение от уплаты налогов. Ричард Скейм, главный держатель акций Funtime Automatic Machines, фирмы, производящей одноруких бандитов для всех казино Невады, установки для игры в пинбол и музыкальные автоматы, Melody Coin, которые продаются по всей стране, отбывал тюремные сроки за вооруженные нападения, 1940 год, «Незаконное ношение оружия» 1948 год и «Заговор с целью налогового мошенничества» 1961 год. Питер Цейс, торговец импортными товарами, базирующийся в Майами, которому уже под 70. В течение последних пяти лет вынужден вести юридическую борьбу против решения о своей депортации как Нежелательного иностранного лица на территории США. Сидел в тюрьме по обвинению в скупке и сокрытии краденого 1958 год и в заговоре с целью налогового мошенничества 1954 год. Обаятелен, обладает представительной внешностью и светскими манерами. Близкие знакомые называют его «папаша». Был судим за убийство и соучастие в убийстве крупный держатель акций «Фантайм» Ричарда Скейма и совладелец четырех казино в Лас-Вегасе. Витторио Джинелли, известный также как Вита Мясник, дважды попадал под суд за гангстерские убийства, одно из которых было совершено с помощью топора, когда мафия разделалась с отошедшим отдел бустонским крестным отцом Фрэнком Скофи. Джиннелли подвергался аресту 23 раза, судим 14 раз, но обвинительный приговор ему был вынесен лишь однажды – за магазинную кражу в 1940 году. По словам осведомленных людей, в последние годы Джинелли приобрел большое влияние в западном отделении организации, центром которого является Лас-Вегас. Карл Джими Рикс Прашкин, инвестор из Сан-Франциско, считающийся будущим наследником империи, Который ныне заправляет Джиенелли. Прашкину принадлежат крупные пакеты акций Derwent Enterprises, High Country Investments, Funtime Automatic Machines и три казино в Лас-Вегасе. Он чист перед американским законом, но подвергался судебному преследованию в Мексике по обвинению в мошенничестве, которое по неясным причинам было с него снято всего через три недели после выдвижения. Прашкин подозревается в том, что именно он возглавляет нелегальные операции по отмыванию денег, полученных казино Лас-Вегаса, с целью последующего вложения крупных сумм в легитимные предприятия, принадлежащие организации на западе страны. К числу подобных заведений теперь, по всей видимости, следует отнести и отель «Оверлук» в Колорадо. Среди прочих постояльцев отеля в нынешнем сезоне заслуживают внимания… Список продолжался… Но Джек лишь бегло просмотрел его, то и дело вытирая губы рукой. Банкир с обширными связями в Лас-Вегасе. Люди из Нью-Йоркского швейного района, которые занимались там явно не изготовлением предметов гардероба. Швейный район, ряд кварталов Манхэттена, известных ателье и магазинами одежды. Лица, причастные к наркотикам, проституции, ограблениям, убийствам. Бог ты мой, вот это сюжет. И все они жили здесь, прямо здесь, в расположенных у него над головой и сейчас пустующих номерах. Вероятно, чаще всего, занимая апартаменты четвертого этажа вместе со своими дорогими шлюхами, распивая шампанское ящиками, заключая многомиллионные незаконные сделки как раз в том самом люксе, где останавливались президенты США. Это была готовая книга. И притом дьявольски интересные Немного нервным движением Джек опять достал записную книжку и сделал в ней пометку для себя. Непременно узнать подробности обо всех этих темных личностях в Денвере, когда срок его работы здесь подойдет к концу. В каждом отеле есть свое привидение? Если так, то в Оверлуке их должно быть сонмище. Сначала самоубийство, затем мафия. А что же дальше? Следующая публикация оказалась гневным опровержением Чарльзом Грондином заметки Браннигара. Джек только посмеялся над ним. Вырезка на другом листе получилась такой объемистой, что ее пришлось сложить. Джек развернул газетную полосу и хрипло охнул. Фото произвело на него шокирующее действие. С июня 1966 года Обои, конечно, поменяли, но окно и вид из него узнавались безошибочно. Это была западная сторона президентского люкса. «Что дальше?» — только что спросил он сам себя. «Убийство. Вот что было дальше. Стену гостиной рядом с дверью в спальню покрывало огромное пятно крови с белыми вкраплениями, которые могли быть только кусочками ткани человеческого мозга». Полисмен с невозмутимым лицом стоял над накрытым одеялом-трупом. Джек всматривался в снимок, жадно впитывая каждую деталь, а потом ему в глаза бросился заголовок. «Гангстерское убийство в известном отеле. Предполагаемый король преступного мира застрелен в эксклюзивном клубе. Убиты еще два человека». Сайдуайндер, Колорадо, UPI Всего в 40 милях от этого сонного городка в Колорадо, в самом сердце скалистых гор, была совершена казнь по всем канонам гангстерских разборок. Отель «Оверлук», купленный три года назад фирмой из Лас-Вегаса и превращенный в закрытый эксклюзивный клуб, стал местом тройного убийства с применением огнестрельного оружия. Двое погибших были либо компаньонами либо телохранителями Виторио Джинелли, известного также под кличкой Мясник из-за его предполагаемого участия в кровавом преступлении в Бостоне 20 лет назад. Полицию вызвал управляющий отелем Роберт Норман, который сообщил, что слышал выстрелы. По словам некоторых постояльцев, они видели, как двое вооруженных дробовиками мужчин в чулочных масках на головах поспешно спустились по пожарной лестнице и уехали в кабриолете последней модели светло-коричневого цвета. Патрульный Бенджамин Муррер первым обнаружил трупы двоих мужчин, позже идентифицированных как Виктор Бурман и Роджер Макасси, оба жители Лас-Вегаса, у дверей так называемого президентского люкса, где действительно в свое время останавливались два президента США. Внутри Муррер увидел на полу тело Джейнелли. Последний, вероятно, пытался спастись бегством в тот момент, когда его настигли пули. Мурер сказал также, что Джейнелли был застрелен из дробовика крупного калибра с близкого расстояния. С Чарльзом Грондиным, представителем компании, которая в настоящее время владеет оверлуком, связаться не удалось. Под вырезкой кто-то шариковой ручкой вывел крупными буквами. Они забрали с собой его яйца. Джек долго вчитывался в эту фразу, чувствуя легкий озноб. Кому же, черт возьми, принадлежал этот альбом? Потом он сглотнул комок в горле и перевернул страницу. Еще одна колонка Джоша Браннигара, но только датированная началом 1967 года. Он не стал читать ничего, кроме заголовка. «Печально известный отель продан после убийства криминального авторитета» остальные листы альбома оказались пусты они забрали с собой его яйца джек еще раз вернулся к началу пытаясь обнаружить хоть какое то имя или адрес быть может даже номер комнаты в отеле потому что был твердо уверен что человек собиравший эти материалы непременно жил в оверлуке но не нашел ничего он приготовился вновь пройтись по всем вырезкам и на этот раз Более внимательно, когда откуда-то сверху его окликнули. «Джек!» «Где ты, дорогой?» Джек вздрогнул, ощутив нечто вроде чувства вины, словно выпивал здесь втихаря, и теперь запах непременно выдаст его. Вот нелепость! Он вытер губы рукой и отозвался. «Я здесь, детка! Выслеживаю крыс!» Она спускалась вниз. Он слышал ее шаги по лестнице а затем по полу бойлерный. Быстрым движением, даже не задумываясь, почему делает это, Джек спрятал альбом между кипами счетов и накладных. А распрямившись, вышел навстречу Уэнди через арку. «Чем можно было заниматься здесь так долго? Уже почти три часа!» Он улыбнулся. «Неужели так поздно? А я, понимаешь, ковырялся здесь, пытаясь найти, где они прятали трупы» но шутка зловещим звоном отозвалась в его собственной голове. Она подошла ближе, и он инстинктивно сделал шаг назад, не в силах удержаться. Он знал, чего она добивалась. Ей хотелось по запаху понять, не пил ли он. Вероятно, она сама этого не осознавала, но он-то понимал, что происходит, и от этого чувствовал злость и неуместное сейчас раскаяние. У тебя кровоточат губы. — сказала она на удивление равнодушно. — Что? Он приложил руку к рту и слегка поморщился. На пальце осталось пятнышко крови. Чувство вины усилилось. — Ты снова трешь себе губы, — заметила она. Он потупил взгляд и пожал плечами. — Да, похоже на то. — Для тебя это адская мука, верно? — Нет, все не так уж страшно. — Стало немного легче. Он поднял на нее взгляд и с трудом переступил с ноги на ногу. И сразу все встало на свои места. Он подошел к жене, обнял ее за талию. Откинул в сторону прядь светлых волос и поцеловал Уэнди в шею. — Да, легче, — сказал он. — А где Дэнни? — Где-то бегает в отеле. На улице стало пасмурно. Ты голоден? Он с притворной похотью положил ладонь на ее обтянутые джинсами ягодицы. — Я есть голодный, как фольк, мадам. — Поосторожней на поворотах, приятель. Не начинай того, чего не сможешь довести до конца. — Что, мадам, имеет в виду? Он продолжал поглаживать ее. — Изволить смотреть скабрезные фото? Хотеть извращенных поз? Когда они двинулись в обратный путь, Джек успел бросить быстрый взгляд назад на коробку, куда сунул чей же альбом с вырезками. Увидел лишь тени. Он испытывал облегчение, что ему удалось избежать расспросов у Энди. Его физическое влечение к ней усилилось и перестало быть напускным. — Быть может, займемся этим после обеда? — спросил Уэнди, поднимаясь по лестнице. — Ой, да щекотно же! — она хихикнула и отпрянула от него. — Щекотно? Джек Торренс собираться показать вам, что есть настоящий чекотно, мадам! — Остынь немного, Джек. Как насчет сэндвича с сыром и ветчиной? Для начала. Они вместе вышли из подвала, и Джек больше не оборачивался. Но у него из головы не шли слова Уотсона. — Ни в одном крупном отеле не обходится без привидений. Спросишь, почему? Да потому, черт возьми, что через них проходят такие толпы людей. А потом у Энди захлопнула дверь, погрузив подвал в кромешную темноту.